Глава вторая. Новый дом. На следующий день мне пришлось взять выходной в ресторане. Вещей хоть и было немного, но все же их необходимо было собрать и перевезти. Утром в половине девятого в дверь позвонил курьер. Мне доставили конверт, к которому прилагались ключи от нового дома и записка от Александра Дмитриевича. В письме говорилось – что по любому вопросу я могу звонить ему, либо, если он не на связи, то на указанные в письме номера. Один из номеров был помечен как экстренный «звонить в самых крайних случаях». Надеюсь, он мне не понадобится. Сам Александр написал сообщение, что уже уехал в аэропорт и обещал вечером позвонить. Смирившись с вынужденным переездом, я взялась за дело. Как говорит моя мама, счастье существует мне зоны комфорта, поэтому нужно почаще туда выходить в конце концов все что не делается все к лучшему в роскошные апартаменты я зашла уже где то около двух часов дня волоча за собой два чемодана и рюкзак бросив сумки в прихожей я прошла в шикарную гостиную сейчас находясь здесь без хозяина дома я чувствовала себя крайне неловко. Без детей и Александра квартира казалась холодной, даже несмотря на обилие теплого майского солнечного света, проникающего в высокие окна. Огромное пространство словно давило гнетущей тишиной. Дому не хватало уюта, создавалось ощущение, будто к обустройству не прикасалась женская рука. Странно, что именно я оказалась в этом доме своеобразной и у хозяйки. Ну что же, будем осваивать территорию. Скинув куртку и ботинки, я потащила наверх свои скромные пожитки. В планах было разобрать их до прихода детей. Спальные комнаты находились, как я и предполагала, на втором этаже. Мне выделили одну из гостевых спален с примыкающими ванной и гардеробом. По соседству с моей была комната Лизы и еще чуть дальше комната Дани. Спальный хозяина квартиры, как я поняла, находился в противоположном конце коридора, и занимала почти треть всего второго этажа. Примерно через час, когда я увлеченно расставляла всевозможные баночки в ванной комнате, внизу хлопнула входная дверь. Я поспешила спуститься. Это пришел Даня. «Привет — Привет! — улыбнулась я. Волосы мальчика растрепались от сильного ветра. Галстук на бок, рубашка торчит во все стороны, хмурый, как туча. Даня проигнорировал меня и пошел на кухню. Я пожала плечами, возможно, у него был просто плохой день. «Даня, я Даша. Вчера папа нас познакомил», — сказала я, проходя за ним на кухню. «Он уехал, и я какое-то время...» «Я прекрасно знаю, кто ты», — громко ответил он, обернувшись ко мне. И тут я заметила огромный наливающийся синяк на правой скуре. «Что это?» — спросила я, хватая его за подбородок и поворачивая к себе. Даня дернулся и махнул рукой. «Не твое дело». Внешний Даня очень похож на своего отца. Те же точеные черты лица, нос, четко очерченные скулы, выразительные брови. Высокий. Уже сейчас парень был почти моего роста. Он смотрел на меня внимательно. Его не по-детски взрослый взгляд горел неподдельной ненавистью. Даня определенно был очень симпатичным молодым человеком и в будущем вполне мог вырасти таким же потрясающим мужчиной, как и его отец. Только сейчас эту красивую картинку портил уродливый синяк почти в пол лица. «Отец в очередной раз нашел, на кого нас скинуть», — пробубнил парень себе под нос. «Ты с кем-то подрался?» «Я же сказал, тебя это не касается». Мальчишке однозначно не нравилось мое присутствие в доме. Я его раздражала. Скорее, даже не я, а сам факт присутствия на его территории постороннего человека и отсутствия отца. «Ты же прекрасно знаешь, что Александру Дмитриевичу нужно было уехать по работе. У него не было других вариантов». «У него никогда их нет. Он даже не пытается их найти». Даня открыл холодильник и, достав оттуда банку колы, громко хлопнул дверцей. «Ты голодный? Давай что-нибудь быстро приготовлю. Что ты хочешь?» «Чтобы тебя не было в этом доме, я и сам о нас с Лиской могу позаботиться. Не впервой». Даня развернулся подхватил валявшийся рюкзак и ушел к себе. Я присела на барный стул, запустив руки в волосы. Да уж, неплохое начало. Синяк, скандал. Даже представить боюсь, что будет дальше. Вечером Даня вызвался сам забрать сестру из сада. Я же поехала в магазин. Необходимо было закупить продукты. Рискнув предложить Дане поехать вместе после того, как заберем Лиску, я получил только в очередной раз хмурый взгляд и хлопок к двери. Подростки. Вечно не знаешь, с какой стороны к ним подступиться. На своих детей Александр денег не жалел. Утром я получила крупную сумму переводом на карту с пометкой «На ежедневные нужды на эту неделю». Мне с трудом удалось представить, каким должен быть размер этих самых нужд, чтобы потратить такую сумму за семь дней. Из магазина я вернулась раньше детей. Продуктов накупила столько, что холодильник забило под завязку. Принявшись готовить ужин, я подумала, что нужно будет составить меню на эту неделю. Готовить я всегда любила. Но для одной много не надо, а сейчас настало трое. Появился простор для кулинарной фантазии. Может, хоть так удастся найти подход к Данилу, как к настоящему мужчине. Через желудок. Вернувшись с сестрой из садика, Даня опять поспешил закрыться в комнате. Алиска маленьким ужиком вилась вокруг меня. Девчушка была любознательной и шустрой. Вечером стало понятно. Мои старания задобрить старшего пошли прахом. Даня так и не пришел ужинать, оставив нас с Лиской вдвоем. Предполагаю, что это еще одна его форма протеста. Все мы были когда-то такими глупыми и импульсивными. Ничего, ей захочет холодильник знает где я бегать за ним по пятам не собираюсь в десятом часу когда на кухне был идеальный порядок а дети были по своим комнатам полчаса назад положила лиску в кровать гудов одеялом я устроилась в гостиной с книжкой только я успела погрузиться в мир фэнтези как мой мобильный зазвонил слушаю даша привет это александр здравствуйте александр как прошел ваш первый день на новом месте неплохо Не так, конечно, идеально, как хотелось бы, но мы с детьми еще только ищем подход друг к другу. — Даня? — Александр устал вздохнул. Похоже, мужчине не нужно было объяснять, что его сын слегка недоволен реальным положением дел. — Да, он немного... — Он тебе грубит? — в тоне послышались стальные нотки. — Нет, конечно, нет, — поспешил я успокоить нового работодателя. — Просто он немного не в восторге от того, что я здесь, вот и все. С ним такое постоянно. Уж не знаю, почему, но он считает, что мне до них с Лизкой нет дела. Словом, он думает, будто я специально мотаюсь по командировкам. Это, конечно, не мое дело, но парню явно не хватает вашего присутствия рядом. Я замолчала, решая, стоит ли рассказывать ему о синяке. Александр тоже молчал, размышляя над сказанным. Даня сегодня пришел из школы с синяком, — выпалила я прежде, чем успела сообразить. Что? Я не знаю, мне он ничего рассказывать не захотел, я боюсь, что у него проблемы. Я поговорю с ним. Что вообще происходит в его голове? Я попытаюсь уладить свои дела здесь как можно раньше, надеюсь, что через пару недель уже буду с вами. На последних словах Александр запнулся, осмысливая сказанное. Меня же это с вами больно резануло по сердцу. С вами. Словно и я причастна к этой семье словно не просто работница для них, для него. Я уже успела забыть, каково это быть кому-то нужной, ждать кого-то и знать, что ждут тебя. Родители были далеко, а нормальных отношений у меня не было с самого переезда в этот город. Не знаю почему, но весь день мои мысли так или иначе крутились вокруг этого потрясающего мужчины. Я толком не знала его и могла только додумывать и догадать. Мне очень хотелось узнать его ближе, узнать, что он за человек. Странным, необъяснимым образом меня тянуло к нему. — Даша, ты... — начал Александр, когда я заметила тихонько кравшуюся по лестнице Лиску. — Я думала, ты спишь уже, малышка, — сказала я, откидывая плед. Девчушка забралась ко мне. Краем сознания я отметила, что в трубке тишина. В какой-то момент даже подумала, что связь оборвалась, но фото на экране говорила об обратном. — Не могу уснуть, — пролепетала Лиска. — А с кем ты разговариваешь? «С папой. Хочешь с ним поговорить?» Девчонка растянула губы в улыбке и махнула головкой. Я протянула ребенку телефон. «Папуля, привет!» «Знаете эту детскую особенность брать информацию из ниоткуда?» «Ведь как для нас, взрослых. Вроде обычный день, ничего примечательного. Малыши же гораздо впечатлительные и могут часами лепетать о том, как прошел их обычный день в садике, как Светка ударила Костика, а Катя потеряла свою игрушку». Я наблюдала за Лиской. Что говорил я Александр, я не слышала, но она то заливисто хохотала, то строила забавные гримасы. Наговорившись с отцом, Лиска передала мне телефон. — Даша? — Да, я здесь. Я завтра поговорю с сыном по поводу того, что вы мне рассказали. — Хорошо. Только вы сильно его не ругайте, пожалуйста. — Походу разберемся, — усмехнулся мужчина. — Ладно, у вас уже много времени. Спокойной ночи. Приятных снов. До свидания. Я сбросила вызов. Лизка крутила в руках мою книжку. Новенький фэнтези-роман. А что ты читаешь? Сказку, улыбнулась я. Про принца и принцессу? Ее глазки загорелись любопытством. Ну, можно и так сказать, засмеялась я. Лиза замолчала. Давай, пойдем, начала я, но Малышка перебила. Расскажи мне сказку. Я замерла. Сказочница из меня была так себе. Заметив мое замешательство, девочка затараторила Мне никто никогда не рассказывал сказки. Мама ушла от нас, когда я была совсем маленькая, и я ее не помню. Значит, мать бросила их здание на отца? Что же, мое уважение к этому мужчине в миг возросло. Одному воспитывать детей, одна из которых еще совсем малышка, и при этом держать солидный бизнес — это тяжело. Надя, наша домработница, всегда говорила, что у нее нет времени сочинять мне ни биться. Не бы лица, малышка. Сердце сжалось в тиски. Теперь мне понятен гнев Дани, озлобленность на весь мир. Мало того, что отец в основном работает, так еще и женской заботы дети не знали. Отец отцом — это хорошо. Женщина же всегда в семью привносит теплоту, уют и дарит ласку. — Тетя Несса? — Продолжила Лиска. Это папина подруга. Я как-то попросила ее рассказать мне сказку на ночь. Она сказала, что я уже слишком взрослая, чтобы верить в эту чепуху. Тетя Несса. Интересно. Еще, не будучи знакомой с этой особой, я уже хотела сказать ей пару ласковых слов. Я наклонилась к Лиске, забирая свою книгу и заглядывая в полные надежды глаза. Запомненный всегда, малыш, человек никогда не бывает взрослым для сказок. Вот посмотри на меня. Я уже большая, но до сих пор их очень люблю. Я улыбнулась, потянув Лизку за руку и мягко щелкнула ее по носику. — Сказки — это чудесно. — Я запомню. — Давай мы сделаем так. Сейчас пойдем в твою комнату, ты ляжешь в кроватку, и я расскажу тебе одну очень интересную историю. Лиза крепко жала мою руку и махнула головой в знак согласия, отчего ее светлые кудряшки задорно запрыгали. — Уже позже. Засыпая и крепко прижавшись ко мне, сонным голосом Лиза сказала, — Ты хорошая, а Инесса плохая, она Даню обижает всегда. — Кто же эта загадочная Инесса? Я еще не догадывалась, что мне очень скоро предстояло встретиться с этой дамой. А пока я сделаю все возможное, чтобы наладить отношения с Даней и показать детям, что в этом мире все еще существует волшебство. Волшебство любви и доброты, тепла и ласки.